Из тебя выйдет отличная свечка, обратился он к люку. Ошибаешься, Борель, ответил я. Внезапно между нами проплыл знак логруса. Борель, мастер меча, удивленно воскликнул люк. «Именно!» — «Черт побери!» — сказал Люк. Глава пятая. «Когда я устремил вперед две самые смертельные силы Спикарда, знак Логруса перехватил их и отвел в сторону». «Не для того я его спасал, чтобы отдать тебе в лапы!» — закричал я. И тотчас нечто подобное пути, но все же не в точности такое, внезапно обрело реальность поблизости. Знак Логруса скользнул влево от меня. Новое существо, кем бы оно ни было, бросилось за ним». Оба бесшумно прошли сквозь стену. Почти незамедлительно последовал громовой раскат, сотрясший здание. Даже Бурель, тянувшийся за клинком, застыл на миг, затем протянул руку, чтобы ухватиться за дверь. В это время за его спиной появилась другая фигура, и смутно знакомый голос обратился к нему: Пожалуйста, извините, вы загородили мне дорогу. Корвин, закричал я, папа! Борель повернул голову. Корвин! Принц Амбера, произнес он. Разумеется, последовал ответ. Хотя боюсь, что не имел удовольствия. Я Борель! Герцог Хендрейк, мастер оружия пределов Хендрейка. Сколько заглавных букв, сэр. Рад познакомиться, сказал Корвин. Теперь, если не возражаете, я бы хотел пройти, дабы увидеть моего сына. Борель повернулся а рука его дернула с кафесу клинка. Я уже готов был броситься вперед, и люк тоже, как вдруг, мимолетное движение позади Борреля, удар, казалось, не сильный, заставил его согнуться пополам. Затем на шею мастера обрушился кулак, и Борель рухнул на землю. — Пойдемте, — поманил наскорбинг. «Думаю, нам лучше смыться отсюда». Мы с люком вышли, переступив через поверженного мастера оружие пределов Хендрейка. Земля слева почернела, будто от недавнего лесного пожара начинал моросить дождь. Вдалеке появились еще две человеческие фигуры, направляющиеся к нам». Не знаю, вытащит ли меня обратно сила, что принесла сюда, произнес Озирая Скорвин. Она, возможно, занята чем-то иным. Через минуту он продолжил. Похоже на то. Что ж, дело за тобой, Мерлин. Как будем делать ноги? — Вот так, — сказал я ему, — повернулся и бросился бежать. Они понеслись за мной по дорожкам, что привели меня на это место. Я посмотрел назад и обнаружил шесть темных фигур, гнавшихся за нами. Я припустил в гору мимо надгробных плит и скульптур и оказался в конце концов у старой каменной стены. Тут позади нас послышались крики. Не обращая на них внимания, я потянул к себе моих спутников и просил, изнёс двустишее, слогом и размером, несколько уступающие идеалу. Тем не менее, заклятие подействовало, и со страшной силой брошенный булыжник не достиг цели, ибо мы уже погружались в землю. Мы, словно грибы, выросли на волшебном кольце, и я трус то погнал своих спутников к дюне сзади опять послышался пронзительный вопль Мы прошли сквозь валун и скалистой тропой спустились к дереву виселицы. Повернув налево, я пустился бежать. "Подожди", окликнул меня Корвин. "Я чувствую что-то знакомое там". Он свернул с тропы вправо и побежал в направлении небольшого холма. Люк и я следом. Из-за спины доносился шум сопровождающий выход наших преследователей из валуна. Между двумя деревьями мерцало световое пятно, и мы, похоже, направлялись именно к нему. Когда мы подбежали ближе, и его очертания стали проясняться, я сообразил, что это напоминает контуры того подобия пути, что я лицезрел в мавзолее. Папа, не останавливаясь, бросился прямо в эту штуку и пропал. Вновь сзади раздался крик, люк следующим прошел сквозь мерцающий экран, а я замыкал шествие, наступая ему на пятки. Теперь мы бежали по прямому жемчужному туннелю, и когда я оглянулся, то увидел, что он словно сворачивается за мной. Насколько! преследовать больше не могут, — крикнул Корвин. Тот конец уже замкнут. Тогда почему мы бежим? — спросил я. Опасность еще не миновала, — отозвался отец. Мы пересекаем владение Логруса. Если нас здесь засекут, будут крупные неприятности. Мы, что было сил, неслись по странному тоннелю. Мы бежим... «Сквозь царство теней?» — поинтересовался я. «Да, тогда, видимо, чем дальше мы уйдем, тем лучше». Все затряслось, и я вытянул руку, чтобы заслониться от каких-то летящих кусков. «О-о-о!» — воскликнул Люк. «Да, уж согласился я, глядя, как тоннель стал распадаться на части» казалось, из стены пола выдирают огромные глыбы, и полный мрак царил в этих дырах. Мы продолжали свой путь, перепрыгивая через провалы. Затем что-то вновь беззвучно ударило в дребезги, расколов тоннель вокруг нас, за нами, впереди нас. Мы падали. Но не совсем падали. Мы как бы дрейфовали в тусклом, густом тумане. Ничего не чувствовалось ни под ногами, ни в каком-либо другом направлении. Было ощущение свободного падения, но не было предмета, относительно которого можно было бы узреть свое движение. «Проклятье!» — услышал я возглас Корвина. «Какое-то время мы парили, падали, дрейфовали». Ведь почти снова донесло с его бормотание. «Что-то... вон там!» — неожиданно объявил люк, указывая направо. «Там смутно сирело нечто огромное. Я направил сознание в спикард и прощупал пространство в указанном направлении. Что бы это ни было... Оно было неодушевленным, и я велел контрольному щупу направить нас туда. Никакого движения не чувствовалось, но эта штука росла, приобретая знакомые очертания и красноватый оттенок. Когда стали проявляться детали, я уже догадался. Выглядит, как твоя Полли Джексон заметил Люк, даже снегом припорошена. Да, это был мой красно-белый «Шевроле» седьмого года. вот к чему мы приближались здесь, в Лимбо. Это воссоздание, извлеченное из моей памяти, сообщил я ему, и выглядит, как живая». Возможно, потому что я так заботился о ней, а еще потому что, похоже, именно сейчас она нам очень пригодится. Мы подошли со стороны водителя, я потянулся к ручке и нажал на кнопку. Машина, разумеется, была не заперта». Я открыл дверцу, скользнул за баранку. Люк и Корвин тоже уже залезли. Ключи, разумеется, оказались на месте. Двигатель завелся сразу. Я глядел поверх яркого капота в ничто. Включил фары, но это не помогло. Ну а теперь, спросил Люк, Я поставил первую скорость, снял с ручного тормоза и отпустил сцепление. Когда я дал газ, показал что колеса вращаются. Несколько мгновений спустя я перевел на вторую, чуть позже перешел на третью. Было ли это движение реальным? Или все дело в силе воображения? Я прибавил газу туманная панорама, будто чтобы слегка посветлело далеко впереди, хотя я подозревал, что попросту слишком уж пристально вглядываюсь. От баранки не было особого толку. Я сильно нажал на акселератор. Внезапно люк включила радио. — Опасные дорожные условия, — прозвучал голос диктора. — Поэтому лучше сбавить скорость. И тут же врубился Уинтон Марсалис, исполняющий караван. Приняв услышанное как личное послание, я сбросил газ. Появилось чувство движения вперед, и, казалось, будто заря разгорается на горизонте. Еще казалось, что мы обрели какой-то вес и глубже вдавились в сиденье, мгновениями позже. «Ощущение реальной поверхности под колесами автомобиля стало еще более явственным. Любопытно, что произойдет, если я покручу баранку. Впрочем, вряд ли стоит экспериментировать. Из-под колес донесся скрипящий звук. С обеих сторон возникли сумрачные очертания». Уплывая назад, они усиливали чувство движения, теперь далеко впереди мир и вправду светлел». Я даже еще притормозил, потому что стало казаться, будто мы едем по настоящей дороге при очень плохой видимости. Затем фары стали высвечивать проносящиеся мимо силуэты, на мгновение придавая им черты деревьев и насыпей, зарослей кустарника, скал. Тем не менее зеркало заднего вида по-прежнему отражало ничто». Совсем как в старые времена, произнес Люк. Выбрались за пиццей ненастным вечерком. Точно согласился я. Надеюсь, у того другого меня в кашфе кто-нибудь открыл пиццерию. Как ты думаешь, когда это наказание отстанет от меня? Не знаю, Люк. Я к тому что нельзя же и дальше так пить твою кровь. А что там со мной? Вторым. По-моему, я могу предложить тебе дело, которое разрешит эту проблему, сказал ему Корвин. На время, во всяком случае. Деревья теперь, несомненно, были деревьями, Туман! Настоящим туманом, слегка подрагивающим, ветровое стекло подернуло с влагой. Что ты имеешь в виду? Одну минутку в тумане появились просветы, и в них стал виден настоящий пейзаж. Внезапно я осознал, что еду, собственно, не по дороге, а по довольно ровному участку земли. На всякий случай я еще снизил скорость. Тут изрядный кусок тумана растворился или улетел, обнажив громадное дерево, а еще участок земли, будто пылающий. Знакомое чувство вызывала эта неполная картина. Это... — Место твоего пути, не так ли? — спросил я, когда вокруг еще немного прояснилось. — Фиона однажды проводила меня сюда? — Да, — последовал ответ. — И его подобие, та штука, что я видел, сражавшийся со знаком Логруса на кладбище, и привело нас через туннель? — Да. — Тогда он... «Тоже обладает разумом, как путь Амбера, как Логрус?» «Правда. припаркусь вон там, у дерева». Я повернул руль и направился к ровному месту, которое он указал. Пелена по-прежнему обволакивала окружающее пространство, но совсем не такая тяжелая и всеобъемлющая, как на дороге, по которой мы ехали». Это мог быть сумрак, вызванный туманом, но отблеск эксцентричного пути прояснял вечернюю тусклость нашего чашеобразного мира. Когда мы выкарабкивались наружу, Корвин сказал Люку, Призраки пути долго не живут. «Это я понял», — отозвался Люк. «Ты знаешь какие-нибудь ухищрения для оказавшихся в такой ситуации?» «Я знаю их все. Приходится знать, как говорится». «Ну?» «Папа», — вымолвил я, — «ты подразумеваешь?» «Да» ответил он. Мне неизвестно, где может быть мой первоначальный вариант. Ты тот, с кем я повстречался тогда? Тот, кто недавно находился в Амбере? Да. Понимаю. Хотя ты не кажешься в точности таким, как другие, с кем я встречался... Он протянул руку и сжал мое плечо. «Я начертал эту вещь», — произнес он, бросив взгляд в сторону пути. «И я единственный, кто прошел его. Следовательно, я единственный, призрак которого он может вызвать. Кажется, и он...» рассматривает меня несколько иначе, нежели просто с утилитарным вниманием. Мы можем общаться в известном смысле. И он, похоже, склонен отдавать энергию, необходимую для поддержания моей устойчивости. Сейчас уже довольно долго. У нас есть свои собственные замыслы. И наши взаимоотношения кажутся чуть ли не симбиозом. Призраки пути Амбера и призраки Логруса по натуре куда более эфемерны. У меня такое же впечатление, заметил я, кроме одного, которому ты помог, за что я тебе признателен». Он теперь под моей защитой. Столько, сколько понадобится. Отец отпустил мое плечо, затем добавил. Я еще не был должным образом представлен твоему другу. Извини, я растерялся. Люк, позволь представить тебя моему отцу, Корвину из Амбера. Сэр, Люк, собственно, известен как Ринальда сын твоего брата Бренда. Глаза Корвина на мгновение расширились, затем сощурились, изучая физиономию Люка, и он протянул руку. Приятно встретить друга, а также родственника моего сына. Я тоже рад знакомству, сэр. А я-то думал что в тебе кажется таким знакомым. Сходство только внешнее, если вы это имеете в виду. Может быть, даже этим все и ограничивается. Папа рассмеялся. Где вы познакомились? В Беркли? Где же еще может сойти с пара наших? Не вам бери, разумеется, сказал отец, поворачиваясь, чтобы оказаться лицом к лицу со своим путем. Я еще узнаю вашу историю, но теперь пойдемте со мной. Я хочу представить вас сам. Он направился к светящему сосозданию, а мы последовали за ним. Мимо... Редкими клочьями проплывал туман. Если не считать звука наших робких шагов, вокруг царило полное безмолвие. Подступив к краю пути, мы замерли и пристально оглядели его. Это был изящный узор, слишком большой, чтобы разом окинуть взглядом. Весь его облик казался Лучился силой. Привет, сказал Корвин, я хочу представить тебе моего сына и моего племянника Мерлина и Ринальда. Хотя мне кажется, ты уже знаком с Мерлином. У Ринальда есть проблемы. Последовала долгая пауза. Затем отец произнес, «Да, это правда. И еще, погодя, ты действительно так думаешь?» И «Отлично, будь уверен, я передам им, он потянулся» вздохнул и отступил на несколько шагов от края пути, затем притянул нас к себе и обнял за плечи. Ребята, я получил нечто вроде ответа, но из него следует, что нам всем по разным причинам следует пройти этот путь. «Я не прочь, — сказал Люк. — Только что за причина?» «Он намерен усыновить тебя, — ответил Корвин, — и поддерживать так же, как меня. Но за это придется платить. Близится время, когда ему потребуется постоянная охрана. Мы можем сменять друг друга». «Звучит славно!» — промолвил Люк. «Место вроде спокойное, и у меня нет никакого желания возвращаться в кашву и пытаться свергнуть самого себя». «Прекрасно. Я поведу, а ты держись за мое плечо на случай столкновения с какими-нибудь непонятными явлениями. Мерлин, ты идешь последним» и по той же причине держишься за люка. Договорились? Конечно, сказал я. Пойдем. Отец отпустил нас и направился туда, где начинался узор. Мы двинулись следом, и когда он сделал первый шаг, люк положил руку на его плечо. Вскоре мы все напрягшись в знакомой борьбе, оказались на пути. Даже когда начали подниматься искры, мне, тем не менее, было намного легче, чем в прошлые переходы. Возможно, потому что сейчас кто-то другой прокладывал дорогу, Образы аллей, засаженных рядами вековых каштанов, заполняли мое сознание, когда мы, еле передвигая ноги, с трудом преодолевали первую преграду. Тем временем искры все выше вздымались вокруг нас, и я ощутил силы пути, пронзающие мои разум и тело. Вспомнились школьные дни... Величайшие усилия на атлетическом поприще. Сопротивление нарастало, и мы склонялись под его мощью. Чтобы передвигать ноги, требовалось огромное напряжение. И я осознал, что почему-то оно важнее самого движения. Я почувствовал, как дыбятся волосы, когда энергетический поток рассекал мое тело, все же здесь не было ни сводящих с ума свойств флогруса, ни ощущения враждебности, которое приходилось испытывать на пути Амбера. Казалось, будто я погружался в глубины сознания дружески ко мне расположенного. Появилось чувство какой-то поддержки, когда я пробираясь по изгибу, преодолевал вираж. Сопротивление было мощным, искры вздымались так же высоко, как и у других в этом месте, и все же я каким-то образом знал, что этот путь относится ко мне совершенно иначе. Мы пробивали себе дорогу вдоль линий, мы кружились, Обжигались. Проникновение во вторую преграду было мучительно медленным испытанием выносливости и воли. После этого стало легче, и вся моя жизнь явилась перед мысленным взором, пугая и утешая меня. Продвижение. Раз, два, три. Три. Я ощутил, что если мне удастся сделать еще 10 шагов, появится шанс пробиться. Четыре. Я пропотел насквозь. Пять. Сопротивление было ужасным. Усилия для стометровки едва-едва хватало, чтобы продвинуть ногу на один дюйм. Легкие работали, как кузнечные мехи Шесть! Искры достигали лица, попадали в глаза, окутывали меня целиком. Я чувствовал себя так, будто превратился в вечный огонь и должен как-то прожечь себе путь в мраморной глыбе. Я горел и горел, но камень оставался неизменным. Я мог всю вечность потратить на этот путь. Вероятно, уже потратил семь образы уходили память улетучилась исчезло даже сознание своего я меня освежевали осталась лишь чистая воля я был действием процессом борьбы с сопротивлением Восемь. Я не чувствовал своего тела. Время стало понятием потусторонним. Борьба больше не была борьбой, но формой элементарного движения, рядом с которым ледники развивали дикую скорость. Девять. Теперь я стал только движением бесконечным, постоянным. Десять! Здесь пришло облегчение. У центра опять будет трудно, но я знал, остаток пути не такой напряженный. Нечто похожее на тихую, спокойную музыку держало меня на плаву, пока я тащился вперед, поворачивался, снова тащился. Музыка была со мной, когда я проходил последнюю преграду, а когда я миновал середину последнего шага, она стала напоминать караван. Там, в центре, мы долго стояли молча, глубоко дыша. Я не был в точности уверен, что достиг своей цели, хотя я чувствовал, что как бы там ни было, в результате я ближе узнал своего отца,